«Мы хотим губернатору прошения подавать, министру, царю! Смерть нам всем приходит! Подавайте, подавайте, ребятки! В законном порядке, чтобы! Тихо, чтобы!» Народ, тайно руководимый забастовочным комитетом, собирался кучками и на прииски достань, и на лесопилках, и на заводах, и на прочих предприятиях. Причина недовольства — хозяин не держит своего слова, житьишко день ото дня хуже. Выводы — никто не хочет нам помочь, не попытать ли браться заступиться за себя самим. А Прохор Петрович и вуз не дул. Инженеры, техники, механики со всех сторон докладывали ему, что нормы работ снизились, везде недоделки, умышленная порча инструментов, что дисциплинарное взыскание и штрафы перестали производить на рабочих впечатление.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 Продолжал либеральничать жандармский ротмистр. Вы здесь новый человек, поживете, увидите. Во всяком случае, что же вы от меня желаете? Я вам уже сказал, господа, что яздокова постараюсь уволить. Сократить часы не могу. Я иду на прибавку жалования всем рабочим на 5%, некоторым на 10%, а не на 30% огулом, как они требуют.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 Грязный прилавок завален вонючим мясом, в большущих ушатах целонина воздух пахнет тухлятиной, жарко, раи зловредных мух. В грязнейших фартуках продавцы с топорами в руках. Толпа рабочих детей и женщин с корзинками, сумками, мешками. Бабы утыкают носы в кончики пластков многих от запаха мутит. Под ногами снуют собаки, какому-то псу дают здорового пинка. Небо в трепанных облаках.